Глава 23. Рассказ Валифора. Когда я начнулся, то не обнаружил рядом ни брата, ни мертвого отца. Он понятия не имел, что ему теперь делать, куда идти. На ум приходила только мать, но ее Ян сразу отмял. Чем ему может помочь постоянно пьяная ведьма, которая ненавидит его с первых дней его жизни? Тем более, Йен заблудился и совсем не знал, куда идет. Ему хотелось бы найти Нергала, но как это сделать? А осознание того, что Йен слишком слаб, чтобы противостоять брату, неимоверно бесило. В итоге, седоволосый мальчишка вышел в какой-то городишко, уже позже поняв, что это был Шеол. Медленно приходило осознание, что ему бы следовало заработать денег, чтобы не умереть с голода. Но чем он может заработать? Он неплохо научился владеть мечом и огнем, ведь отец не зря взял его с собой на охоту на гидру. Отец верил в его силы, а значит, он вполне может стать наемником. Однако все это было слишком хорошо, но совсем не просто исполнить. Ян вдруг осознал, что для того, чтобы найти работу, нужно будет зайти в какую-нибудь таверну. В подобных заведениях всегда крутятся демоны, готовые заплатить денег наемникам за какую-либо грязную работу, которую они сами не могут выполнить по той или иной причине. Йен ненавидел таверны главным образом из-за матери. Фрид частенько посылал Йена найти на реку и притащить ее домой, а нергалов в такие моменты, так удобно не было дома, но Фрида никогда не интересовала местоположение старшего ребенка. Йен послушно шел в таверну, понимая, что иначе отец назовет его трусом и слабаком, и разочаруется в нем, а это было намного страшнее пьяной матери. Иногда Ян попадал в пьяные разборки, центром которых являлась сама нареко, а иногда ему приходилось вытаскивать уже бесчувственное тело, крепко сжимающее недопитый алкоголь. И каждый раз Ян натыкался в таверне на наемников, которые сидели тихонько в сторонке, попивая свой напиток и с надменной ухмылкой наблюдая за происходящим. Они казались ему такими загадочными и неимоверно сильными, так что он втайне мечтал однажды стать на них похожим. «Тем, кто не зависит от чужого мнения, кто может пойти куда угодно и делать только то, что нравится им». Воодушевившись этими мыслями, мальчишка заставил себя войти в небольшую таверну на окраине города. Эта таверна резко отличалась от той, из которой он обычно вытаскивал свою мать. Здесь было намного светлее и даже чище. Никто не сблевал Яну под ноги, как только он вошел, а из глубины заведения слышался смех, а не отборная руга, не угрозы. Это уже не могло не радовать. Парнишка быстро шмыгнул в угол, спрятавшись за колонной, так как поймал на себе сердитый взгляд бармена, который явно не понимал, что подросток здесь делает. Впрочем, ему было лень выходить из-за стойки, да и клиентов было в достатке так что он лишь пожал плечами и продолжил работать. Ян понятия не имел, как искать работу. Подходить к каждому и спрашивать — это было бы очень глупо. В итоге юноша решил просто встать около стенки и окидывать помещение максимально загадочным и надменным взглядом, на который только был способен. Уже через пять минут это занятие тоже стало казаться ему глупым. Но что еще можно было сделать в его ситуации, он не знал, поэтому продолжал упрямо стоять и высматривать хоть кого-то. Похоже, что у на сегодня был счастливый день, не считая, конечно, убийства отца родным братом. Один из демонов осторожно подошел к нему и встал рядом. «Эй, парнишка, чего ты тут ошиваешься?» — решил узнать незнакомец. яно кратко осмотрел его. Средний рост, хорошее телосложение, вытянутое лицо, вздернутый нос, каштановые кудрявые волосы и серо-зеленые глаза. Одет этот демон был довольно прилично: коричневая холщевая рубашка поверх кожаный жилет, черные зашнурованные ботинки и плотные черные штаны с поясом, на котором сейчас висел только мешочек с деньгами. Да так, как можно безразлично ответил Йен. Мало ли работа найдется. Так ты наемник, что ли? Незнакомец усмехнулся. А что, если да? немного сердито спросил Йен, выпрямившись и с вызовом смотря демону в глаза. Тот тоже задержался на глазах мальчика и хмыкнул. Просто я как раз ищу кого-то, кто может мне помочь, сказал он. Думаю, что ты отлично подойдешь для выполнения этой задачи, если, конечно, согласишься. Ян был готов рассмеяться от того, как сильно ему сейчас повезло. Но нужно было сохранять хладнокровие перед своим работодателем. Нужно дать ему понять, что он не какой-то там слабак, а вполне себе профессионал, несмотря на свой юный возраст. «Смотря какая оплата», — Ян пожал плечами, стараясь звучать как можно безразличнее. «Достойная», — пообещал демон но я бы предпочел обговорить это в другом месте, где меньше ушей, понимаешь? Допустим, — Ян кивнул, насторожившись. Он понятия не имел, как наемники заключают контракты. Возможно, действительно лучше обсудить детали в другом месте. Если все вокруг услышат, сколько Яну заплатят за эту работу, то непременно найдется тот, кто захочет украсть деньги. Рассудив, что это довольно логичное решение, Ян оттолкнулся от стены, приготовившись идти следом за демоном. «Кстати, меня зовут Клеос», — сказал он, улыбнувшись и протягивая Йену руку. Ян кивнул тот, отвечая на рукопожатие. «Что ж, Ян, следуй за мной». Клеос вывел его из таверны и повел вниз по улице. В какой-то момент Ян начал думать, что поступил довольно глупо. Вдруг этот тип просто работорговец. Но Йен не видел на его поясе никакого оружия, хотя понимал, что это далеко не показатель. Клео завел Йена в какие-то узкие улочки, и тогда Седоволосый принялся убеждать себя в том, что сможет сбежать, если понадобится. Но в итоге они вошли в какой-то небольшой дворе, где стояли несколько демонов и что-то обсуждали. Всего их было четверо, один из которых едва ли был старший Йена. «Знакомься». Клеус оказал на своих товарищей. «Это Вирм и Голд, тот, что младше всех, Валифор. А это Йен». «Отлично», — сипло отозвался Голд. «Рада знакомству». Вирм просто кивнул, не желая вообще говорить что-либо. «И зачем он тут?» — нахмурился Валифор, сверляя Йена своими черными глазами. «Затем же, зачем и ты?» — спокойно сказал Клеус. «У нас есть для вас задание, но в одиночку с ним сложно справиться. Так что я нашел тебя, напарника. Сначала объясни, в чем суть, а я сам решу, справлюсь один или нет», — сердито отозвался Валифор. «Тебя можно понять», — Голд рассмеялся. «Думаешь, раз мы второго привели, так награду уменьшим? Уверяю, что вы получите сполна. Так озвучьте сумму», — потребовал Йен, готовый сбежать в любой момент. «Тысяча каждому», — оскалился Голд и потряс перед парнями мешочком с деньгами, который снял со своего пояса. «Неплохо же для таких щенков, как вы». «Еще раз назовешь меня щенком, выбью зубы», — предупредил Валифор. бы восхитился его смелости, но быстро осознал, что это скорее глупость. «Сейчас здесь три взрослых демона, которые наверняка запросто могут убить их двоих при желании». «Не кипятись!» — рассмеялся Клеос и похлопал Валифора по плечу. «Голд у нас всегда был не в ладах, ни с кем. Просто не обращай на него внимания». «В чем суть задания?» — поторопил Валифор. Это дало Ену понять, что этот красноволосый парнишка явно поопытнее его самого в этом деле. Седоволосый надеялся на то, что сможет сполна отработать свои деньги, а не быть в итоге бесполезным довеском. «Не торопись ты так», — усмехнулся Голд. «Чем быстрее справимся, тем быстрее я получу свои деньги», — парировал Красноволосый. «Ладно, тогда слушай», — Клеос прокашлялся, покосившись на Вирма, который до сих пор молчал. «В Шиольдских лесах не так давно появилось поселение троллей. Обустроили свою деревеньку рядом с какой-то пещерой и сидят там довольные. Однако...» Они считают, что через их территорию никто пройти не может убивают всех и каждого, а потом из костей делают себе украшения. Так вот, наш друг недавно решил с ними разобраться, но пошел туда один, так что они быстро его уделали. Однако сражался он так достойно, что ожерелье из его костей теперь носят их вожак. Нам бы очень хотелось вернуть его кости. И. «Почему вы сами это не сделаете?» — решил уточнить Йен. «А эти сорванцы смешнее, чем я думал», — хмыкнул внезапно Вирм. «Заткнись», — осадил его Голд. «Сами мы этого не сделаем, потому что мы слишком заметные, – объяснил Клеус. «А вы мелкие, вам будет легче спрятаться и тихо пробраться в лагерь. Мы же не просим их убивать, просто своровать ожерелье будет достаточно». «И вы заплатите тысячу золотых за это?» Валифор тоже засомневался в этой авантюре. «Ну надо же!» Вирм был приятно удивлен. «Товарищ был нам очень дорог», — Клео скинул сердитый взгляд на Вирма. «Мы бы готовы и больше заплатить, но у нас просто нет больше. Ребят, вы уже третий за сегодняшний день. Предыдущие просто испугались, но мы платим хорошие деньги, согласитесь!» Или вы тоже струсите? Я согласен. Тут же выпалил Ян, не желая даже думать о том, что кто-то посчитает его трусом. Отлично? Клеус улыбнулся и перевел взгляд на Валифора. Красноволосый удивленно уставился на Яна, словно не верил своим глазам, что встретил такого идиота. Но в итоге вздохнул и кивнул, соглашаясь с условиями сделки. «Давайте объясню, как туда попасть», — хмыкнул Голд. Через некоторое время мальчишки уже вышли из города, направившись в указанное им место. Сначала шли молча, но как только они отошли от города достаточно далеко, Валифор остановился и осмотрелся, убеждаясь, что они одни. Ян немного напрягся. «Неужели этот красноволосый парень сейчас нападет на него, а потом заберет себе всю награду?» У тебя есть план действий? Поинтересовался Валифор. Что? Я напешил. Ну, полагаю, зайти, забрать то, что просили, и уйти. Скажи, что ты обладаешь хоть какой-то способностью. Красноволосый на пару мгновений задержался на глазах Седоволосова. Представь себе. Обиженно отозвался ен, отодвинув Валифора с дороги и пошел вперед. Да стой ты! Возмутился тот, догоняя Седоволосова. «Пойми, что мне не особо хотелось бы идти на дело, заведомо зная, чем все обернется. Ну, в смысле... Раз так вышло, то придется работать сообща». «Не обязательно», — Ян хмыкнул. «Это всего лишь тролли, можно сделать так. Тот, кто первым возьмет ожерелье, тот получит всю награду». «Как-то слишком самоуверенно», — Валифор нахмурился. «Просто ты струсил», — Ян ухмыльнулся. Валифор ничего не ответил, — Лишь раздраженно закатил глаза. Паренек оказался даже тупее, чем он предполагал в начале, а из-за этого могут возникнуть проблемы. Ян же решил, что выиграл этот небольшой спор. Он раньше никогда не встречался с троллями, но был уверен, что они хорошо горят. Возможно, он сможет даже увеличить свою награду, если уничтожит всю деревню разом. Они еще не успели дойти до деревни, а в лесу уже наткнулись на парочку капканов, которые тролли оставили для защиты своего поселения. Ловушки были расставлены слишком заметно и безответственно. Похоже, что они совсем не пытались их ни от кого спрятать. Возможно, надеясь на то, что это отпугнет тех, кто решит к ним подобраться. Мальчишки двигались осторожно и тихо, прячась среди деревьев. Вскоре они очутились на границе деревни. Тролли вырубили и выкорчивали некоторые деревья, чтобы построить свои неказистые невысокие домики из брёвен. Все эти домики были выстроены так, будто защищали вход в пещеру, рядом с которой Йен на видели увидели инструменты для добычи руд. Похоже, что тролли обустроили здесь довольно неплохо. Хоть деревенька была и небольшой, а троллей по улицам ходило порядочное количество, что затрудняло задачу подобраться ближе незаметно. Ена это не особо волновало. Он хотел выйти вперед, но Валифор грубо затащил его назад в укрытие и прижал к дереву. Ты с ума сошел? – зашипел красноволосый. Ты полезь на них в лоб. В этом нет смысла. Зачем тратить силы зря на работу, за которую тебе не заплатят? Ты сам слышал, что они засаждают демоном. Тихо огрызнулся Ена, толкивая от себя Валифора. Убьем их. Тогда кто-то точно заплатит нам за то, что мы избавили город от проблемы. «Мы только себе проблемно живем, так», — парировал Валифор. «Нам просто нужно стащить ожерелье, а не выпендриваться. Ты ведь даже не знаешь, где находится вождь. Не будет ли логичнее для начала выяснить это? Узнать, где он живет, пробраться к нему ночью, пока все будут спать. А сейчас просто понаблюдать». «Ты в курсе, что мы можем получить больше денег?» — сердился Ян. «Никто не заплатит тебе за уже сделанную работу!» Валифор раздраженно вздохнул. Ед замолчал, обдумывая услышанное, и снова перевел взгляд на деревню, где тролли занимались своими вполне обычными делами. Они представляли из себя высоких, сгорбленных человекоподобных существ, руки и ноги которых были обильно покрыты шерстью. А нижние челюсти выезжали вперед, имея неровные зубы и пожелтевшие клыки, торчащие в разные стороны. Уши были слегка заостренными, и тоже торчали из-под редких волос, которые были либо черного, либо каштанового цвета, а кожа имела сероватый оттенок. Все жители имели примерно один и тот же тип одежды, представляющие из себя рубашку без рукавов и короткие штаны, сделанные из какой-то мешковины. У некоторых троллей можно было увидеть подобие поясов, представляющих из себя обычные веревки, на которых они цепляли кривые ножи, к удивлению, сделанные из довольно неплохой стали. «Неужели тебе так трудно подождать?» — спросил Валифор. «Хорошо», — нехотя согласился Йен, понимая, что напарник прав. Валифор почувствовал облегчение, потому что сражаться с толпой троллей, которые смогли убить взрослого демона, ему не особо хотелось. Йену же на самом деле было необходимо испытать себя. Было обидно, что придется в итоге просто сидеть и ждать, но он надеялся на то, что все пойдет не по плану. Валифор ему не особо нравился. казалось, что парнишка явно что-то задумал, но Ян никак не мог понять, что. Раздумывать над этим долго ему не дали тролли, которые успели заметить ребят еще во время их спора и тихо подобраться сзади, наставив на них мечи и копья. Валефор выругался, подняв руки вверх, давая понять, что он сдается. Один из троллей что-то прорычал, но Ян не знал этого языка и сдаваться в пленным он не собирался. Он осмехнулся поступку Валифора, осознав, что тот просто слабак, который никогда в жизни не справился бы с троллями. Йен же представил себе удивленное выражение на его лице, когда Седоволосый призовет свой меч и избавится от врагов за пару минут. Наверняка Красноволосый, как и все, кто видел Яна впервые, подумал о том, что он принадлежит к роду демонов, которые не обладают никакими способностями. он виртусы а все из-за этих чертовых фиолетовых глаз. Ян внезапно сделал выпад, полыхнув троллей огнем и призывая на ходу меч, пока враги опешили и отступили. Ян с усмешкой посмотрел на Валифора, но обнаружил на его лице лишь ужас, а не удивление. Тролли что-то заорали и принялись нападать, так что наблюдать за Валифором дальше было глупо и опасно. Ян вернулся от парочки мечей, парировал удар копьем, а затем швырнул огненный шар в троих троллей но те заслонились щитами, которые, к удивлению парнишки, просто поглотили атаку демона. Такого Йен не ожидал от троллей. Он снова увернулся от меча одного из них и тут заметил, что оружие у них не обычное, а покрытое демоническими рунами. И где бы тролли смогли его раздобыть? Валифор же каким-то чудесным образом успел скрыться из виду так, что ен его больше не видел. «Струсил!» — процедил он сквозь зубы, и отклонился назад, чтобы по его носу не прошлось лезвие меча. Вернуться ему удалось, но это оказалось бесполезным, потому что лезвие этого меча было покрыто молниями, которые все же задели Яна. Электричество прошлось по всему его телу, заставляя упасть на землю и временно потерять связь с собственным телом. Ян уже думал, что больше не сможет отличить право от лева, но когда увидел, как кто-то занес над ним копье, Вполне ловко успел откатиться по земле в сторону. Он заметил, что на него нападает уже минимум шестеро троллей. Полыхнув в них огнем, Ян встал с земли и решил отступить. Но после удара электричеством было трудно понять, где он и куда нужно бежать. Так что он сделал это бездумно, бросившись в центр деревни. Он попытался снова призвать меч, который пропал из-за той атаки. Но у него не вышло. Так что он просто швырнул пару огненных шаров своих преследователей, но попал лишь в соседние дома, поджигая их. Часть троллей бросилась тушить пожар, но некоторые продолжали преследовать Яна. Он злился сам на себя. Он убегал от чертовых тупых троллей. И еще надеялся победить брата. Прав, значит, тот был, когда называл его слабаком. Ян резко остановился, призвав все же меч. Остановились и тролли, бежавшие следом за ним. Они опешили от поведения мальчишки, но быстро отошли и бросились в атаку. Ян парировал удар первого, вспорол брюха второго и уже готов был снести голову третьему, но тут стрела пронзила его ногу повыше колена. Ян остановился и вскрикнул. Вторая стрела пронзила его плечо. Он упал на землю, схватившись за древко стрелы, торчащей из плеча, и потянул. Но боль лишь усилилась так, что его затошнило. Руки задрожали, и он не смог вытащить стрелу. Тяжело дыша, он опустился на четвереньки, понимая, что кто-нибудь сейчас непременно отрубит ему голову. Но вместо этого он увидел яркую вспышку, а затем почувствовал, как его грубо поднимают на ноги. Я надёрнулся, не позволяя себя поднять. «Вставай же!» — возмутился Валифор, предпринимая вторую попытку. Ян понял, что это не тролль чему удивился, и в итоге принял помощь. Валифор затащил его в один из домиков, плотно закрыв за собой дверь. Помещение было жутко маленьким, совсем без окон, но Валифор создал небольшой светящийся шарик, а вокруг стояли какие-то деревянные ящики, на один из которых Валефор и усадил Яна. Сам красноволосый имел неглубокую рану на щеке и порванный рукав. Ян хотел что-то спросить, Но Валифор отрицательно помотал головой и приложил палец к губам, призывая к тишине. Снаружи слышались крики троллей, которые суетились и искали пропавших. Валефор поспешил закрыть двери на засов, понимая, что они теперь в ловушке. — Черт, ну и досталось же тебе! — тихо сказал Валефор, подходя к Яну и осматривая его раны. Ян снова попытался вытащить стрелу из плеча, но лишь застонал и согнулся от боли. «Кажется, та, что в ноге, попала в кость. Зато в плечо прошла насквозь», — заключил Валифор. «Я могу попробовать вытащить, если обещаешь не орать». Ян кивнул, вцепившись руками в край ящика, на котором сидел, и стиснув зубы. Валифор старался сделать все быстрее. Сначала обломал наконечнику стрелы, которая пронзила плечо, и вытащил древко. А потом взялся за ту, что попало в ногу. «Готов?» — спросил Валифор, крепче схватившись за стрелу. «Тащи уже!» — застонал Йен, чувствуя, как горячая кровь заливает его плечо. Валифор резко дернул, но вытащил стрелу далеко не с первого раза. Йен зажмурился, усиленно стараясь не орать. «Она точно в кость попала!» — выдохнул Валифор, отбрасывая стрелу в сторону. «Вообще странно, откуда у них такое оружие?» Ян ничего не ответил, повалившись на ящики и прикрыв глаза. Валифор обеспокоенно посмотрел на входную дверь, надеясь, что никто не подумает войти в этот неприметный сарай. «А ты круто их огнем пожарил», — похвалил красноволосый. «Впечатляет». Ян ничего не ответил, понимая, что скоро отключится. Его тошнило, голова кружилась, раны ныли, а кровь даже не думала останавливаться. Ты вообще регенерировать умеешь? – обеспокоенно спросил красноволосый, понимая, что что-то не так. Ян неопределенно мотнул головой. Не хотела сейчас ничего объяснять. Не было сил. Валефор закусил нижнюю губу, понимая, что дело плохо. Жди здесь. В итоге сказал он и подошел к выходу, осторожно убирая засов. Что? Куда ты? – сипло спросил Ян и открыл глаза. «Скоро вернусь», — пообещал Красноволосый. «Только не отключайся!» Он шмыгнул за дверь, оставив Яна наедине с болью. Седоволосый попытался сесть, что оказалось плохой идеей, так что он просто продолжил лежать и думать. Нергал просто вырубил его, даже не ранил, не попытался прикончить. Это из-за того, что было стыдно морать о такого слабака руки? Ян стиснул зубы от злости на самого себя. Он поверить не мог, что умирает в подобном месте от рук какого-то дряного тролля. Нергал бы сейчас непременно поиздевался над ним, если был бы рядом. Ян понимал, что Валифор уже не вернется. Для него просто не было никакого смысла возвращаться. Ян заставил себя сесть, отчего кровь из ран хлынула быстрее. Седоволосый поморщился и попытался зажать рану на плече, но одной рукой это было сделать невозможно как и перевязать себя, потому что вторая рука отказывалась двигаться после ранения, лишь слегка дрожала. Не хотелось умирать в таком месте. Очень не хотелось. И тут на склад вернулся Валифор. Он выглядел еще более потрепанным, нежели когда уходил, но ран на нем не было. Он быстро подошел к Йену, взял его за руку и небрежно нацепил на указательный палец кольцо. Что за... Ян почувствовал, как от кольца по телу прошелся жар. Кровь остановилась, а раны затянулись за пару секунд, но кольцо тут же лопнуло, как только выполнило свою задачу. «Ну и заставил ты меня попотеть», — усмехнулся Валефор, стирая пот со лба. «Какого сейчас произошло?» — выдохнул Ян, осматривая себя с удивлением. «У них в деревне был лекарь», — объяснил красноволосый. Я заточил его в одно из своих колец и вылечил твои раны с помощью его силы. К сожалению, у меня остались только одноразовые кольца, так что считай, что я тупой идиот, который просрал такую крутую способность. Хотя, это всего лишь лекарь троллей, так что не жалко». «Ты мне жизнь спас», — подытожил Йен. «Ты не подумай, чего», — возмутился Валифор. «Отдашь мне половину своей награды, и мы в расчете. «Половину?» Возмутился Йен. «Не, ну а во сколько ты свою жизнь оцениваешь?» Валифор усмехнулся и тут же достал из кармана ожерелье из костей. «Тем более я сделал всю работу, пока ты их отвлекал. Так что, вообще-то, мне полагается вся награда. Но раз уж я так бессовестно использовал тебя как наживку, половины твоих денег будет вполне достаточно». Йен не знал, как ему к этому отнестись. Он был благодарен за свое спасение, но также был неимоверно зол открывшимся перед ним подробностям. Оказывается, что он был просто приманкой. «На самом деле...» — Валифор виноват и отвёл взгляд. «Я не думал, что они тебя смогут ранить. Рассчитывал, что мы сбежим до этого». «Ты бы мог меня вообще бросить», — подсказал Ян. Ага, мог бы», — кивнул Красноволосый. «Но это не по мне». «Ладно, это в итоге не так уж и важно», — вздохнул Ян, понимая, что этот разговор бессмысленный. «Нам как-то нужно выбраться отсюда для начала». «Ого! Ну это будет трудно», — пожаловался Валифор. «Они выставили своих амбалов по периметру деревни, так что сбежать выйдет разве что в пещеру, а я понятия не имею, сквозная она или нет. В итоге мы просто загоним себя в ловушку, если пойдем туда». Учитывая, что у них есть щиты, которые поглощают магические атаки, пробиться будет трудно. Ян нахмурился. Теперь он не был ранен, но они все равно были в ловушке. Тролли оказались не так просты, как он ожидал. Неудивительно, как они смогли убить друга тех демонов, каким бы сильным он ни был. Какое-то время они сидели на складе молча, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Похоже, что тролли не торопились искать детей. Считаю, что те попали в западню и были правы». «Откуда у них руническое оружие?» — тихо рассуждал Валифор. «Сами они его точно сделать не могли». «Отобрали у тех, кто на них нападал?» — предположил Йен. «Сам-то в это веришь?» — Валифор фыркнул, сдерживая смешок. «Значит, либо выкрали, либо им его продали». Недовольно ответил Йен, возмущенный, что его в который раз принимают за тупого. «У них тут пещера, и они в ней что-то добывают. Значит, вполне могут торговать этим с кем-то». Угод, ты прав», — согласился Красноволосый. «Слушай, мы, конечно, можем бесконечно сидеть здесь и рассуждать на эту тему, но мне бы хотелось выбраться», — напомнил Лен. «Есть идеи?» — печально спросил Валифор. «Потому что у меня нет. Я сказал, что деревню они окружили, а в пещеру я не полезу. Это самоубийство». «Значит, придется пробиваться», — вздохнул Ян. «У нас нет другого выбора, сам понимаешь». «Ого!» — Валефор нехотя кивнул. «А не получится ли незаметно пробраться к краю деревни?» — поинтересовался Ян, не желая больше встречаться с лучниками. «Угу. Попробовать можно». Валифор пожал плечами в который раз, используя в своей речи «угу», что стало немного раздражать Яна. В итоге мальчишки договорились дождаться сумерек решив, что ночью выбраться будет легче. Как ни странно, тролли даже не заглянули на этот склад за все это время. Так что мальчики успели полазить по ящикам, понимая, что внутри находится просто зерно. Хотя на крышках некоторых ящиков была выжжена руническая маркировка одного довольно известного кузнеца. Парнишки тихо выбрались с этого склада и перемещались, прижавшись к стене, чтобы их никто не заметил. Однако тролли давно поджидали, когда мальчишки покинут свое укрытие пропажа лекаря и ожерелья не осталось незамеченными. Тролли проследили за Валифором и, поняв, где они скрываются, стали ждать, расставив ловушки. Мальчики их заметили, но никак не ожидали, что тролли внезапно накинутся на них и свяжут сразу после того, как они преодолеют их неуклюжие капканы. Веревки тоже были необычными. На них были нанесены руны, блокирующие у демонов использование своих способностей. Яна и Валифор отчаянно пытались вырваться но понимали, что с этим шансов у них нет. Осталось лишь гадать, откуда же такие вещи у обычных троллей. В итоге их затащили в самую большую хижину. Там, словно на троне, воседал жирный тролль. А перед ним, к удивлению Йена и Валифора, стоял один из дружков Клеуса, отправивших их в эту деревню. Вирм. Увидев детей, он тяжело и словно разочарованно вздохнул. Тролли что-то заклокотали, и Хвощ им ответил, но ни Йен, ни Валифор не понимали языка. «Говори по-нормальному», — сердито отозвался Вирм. «Не собираюсь разбирать ваши ёбаные диалекты. Эти разговоры не предназначат для твоих ушей», — ответил вождь троллей. «Ты прийти зачем? Не видеть товар. Клеос говорит, товар был через неделю». «Что ты здесь делаешь?» возмущенный вмешался Йен и тут же получил удар под дых от тролля, который его связал. «Да не бей ты, мальчишку!» — Вирм закатил глаза. «Или заранее решил из него отбивную сделать? Мне казалось, что мясо детей и так довольно мягкое». «Не тебе говорить моим солдатам, что делать!» Возмутился вождь и что-то добавил на своем языке, после чего Йена ударили еще раз. Блять, последний раз предупреждаю!» Верм угрожающе хрустнул костяшками своих пальцев. «Я очень нетерпелив. Знаешь, сколько времени я на все это дерьмо потратил? Ладно, тебе это и не важно. Я пришел, чтобы задать тебе несколько вопросов. Учти, что от твоих ответов зависит жизнь всей вашей деревеньки». Валефор и Ян искренне не понимали, что происходит, но предпочли молчать, понимая, что их выкрики ничему не помогут. «Как ты сметь угрожать мне?» буркнул вождь. «Мои солдаты, схватить тебя и подавать мне к столу!» «Ты так себе пузо отожрал!» — усмехнулся Вирм, скрестив на груди руки, в то время как другие тролли направили на него копья. «Я не тот сосунок, которого вы поймали пару недель назад, и, конечно же, не ебаный ребенок которых вам Клеос подсылает. Так что лучше тебе сейчас не выебываться этими игрушками, а ответить на мои вопросы». Вождь тролля, казалось, сейчас взорвется от гнева. Он явно не привык к такому обращению. Он что-то крикнул на своем языке, отчего тролли, охранявшие его, накинулись на вирма. Тот увернулся от копии, ударил одного тролля в затылок, второму врезал по подбородку, и оба упали замертво на пол. Ян удивленно вскинул брови. Этот демон убил их всего одним ударом. Продолжишь тупить, или ответишь мне на вопросы? — сердито спросил Вирм. Вождь снова что-то крикнул. Те тролля, которые держали Йена и Валифора, бросили свое занятие, оттолкнув мальчишек к стене и кинулись на Вирма. Вождь что-то вопил, взрослый демон отбивался от троллей, которые падали навдечь после одного его касания. А Валифор и Йен принялись пытаться освободиться. Вскоре в помещении остались только Йен, Валифор, вождь троллей и сам Вирм, который даже не запыхался. «Теперь будешь со мной говорить?» — спросил он. Вождь вжался в свой трон, представляющий из себя обычный кривой пень, обитый шкурой животного. «Что ты хотеть знать?» — тихо спросил он в итоге. «Ты знаешь, где Клеос брал оружие, которое сбывал вам?» — спросил Вирм. «Откуда мне знать?» — ответил вождь. «Он приносить, торговать». За него только камни просите золота. Золото жалко, камни бесполезны, выгодно. Да еще и еду нам давать стал. Золото на еду не жалко. Мне плевать на вашу еду, — Вирм сплюнул на пол. Значит, вы пользовались оружием, не зная, откуда оно. Клеос продавать, мы платить, — кивнул вождь. Все равно, чье оно быть. И все же мне твой ответ не понравился, — буркнул Вирм и начал подходить к вождю. Валифор осторожно подполз к одному из мертвых троллей, пытаясь перерезать веревки его копьё. «Не подходить! Ты обещал я сказать не убивать!» заверещал вождь, вжимаясь в спинку самодельного трона. «Я тебе нихуя не обещал!» сказал Вирм, дотронувшись пальцем до лба вождя. Тролль тут же обмяк на своём сиденье, перестав дышать. Ян не мог поверить своим глазам, Он убил его одним касанием. А теперь с вами. Верм посмотрел на мальчишек. Валифор нервно сглотнул, прекратив перерезать веревки. Что же теперь будет? Вирм вытащил кинжал со своего пояса, подошел сначала к ену, грубо поставил его на ноги и перерезал веревки, после чего проделал то же самое с Валифором. Давайте я вас выведу, а потом валите, куда глаза глядят сказал верм то есть это все спросил Йен, нахмурившись и потирая запястье а ты чего хотел верм усмехнулся пир или тебе бал устроить в честь спасения хотя бы объяснений буркнулся до а вы показались мне очень смышленными разочарованно вздохнул мужчина кинули вас ребята вот и все объяснение то есть кинули не успокаивался Йен. «Специально послали сюда, чтобы эти твари нас поймали и сожрали», сдавленно ответил Валефор вместо Вирма. «Именно так», — подтвердил мужчина. «Бизнес у нас такой. Продавать безпризорников вроде вас на корм этим троллем. Видали, как их вожак отожрался? Сбагрили им оружие, чтобы было легче демонят ловить и убивать, а потом привозили сюда детей под разными предлогами, чтобы устроить троллям знатную охоту на дичь». «Но зачем?» — не понимал Йен. «Они могли найти более выгодных покупателей для такого оружия». «Не могли». Вирм поднял одной из копий и притянул его ребятам, ткнув пальцем на рунный знак, который они ранее видели на ящиках. «Оружка ворованная. Палевно такое продавать демонам. Их бы заметили быстро. А тут свезло. тролейки отрыли пещеру самоцветами и золотом» продали им все это оружие в тридорога а потом когда эти твари сожрали парочку их сообщников поняли что хуйню сотворили тролли то голодные вот и стали их подкармливать выгодно ведь и краденое бесплатно сбывают и тролли подкармливают почти бесплатная рабсила, которая даже не осознает этого а ты то почему здесь уточнил валифор я думал ты с ними Вам, пацаны, еще учиться и учиться. Вирм усмехнулся. Если хочешь узнать, что творится у врага в голове, то стань его другом. Как-то так один мой товарищ говорил. Короче, тема в том, что я просто втерся к ним в доверие, пока они не посвятили меня полностью в своей махинации. А теперь давайте уберемся из этого поганого места. Ненавижу троллей. Прежде чем уйти из деревни, Вирм прошелся по ней, чтобы точно быть уверенным, что в ней никого не осталось. Ян и Валифор предпочли не мешать ему убивать, так как делал это демон всего одним касанием. Не хотелось бы стать кем-то из кучи трупов в этой деревне. «Ну вот и все, мальцы, можете сваливать», — сказал Вирм, закончив свое дело. «Тролли вас точно не остановят. И на будущее. Советую вам больше не соглашаться на простые заказы, за которые обещают такие огромные деньги». «А ты что будешь делать?» — поинтересовался Ян. Приберусь тут немного, Вирм вздохнул, осматривая местность. Нужно собрать все ворованное оружие и спрятать, пока мой друг не найдет кого-то, кто вывез бы его отсюда назад в его кузницу. Хотя. Ребят, почему бы вам не отправиться в столицу пандемониум? Найдете там моего друга фуда, скажете, что от меня, объясните, что здесь произошло. Он вам заплатит, если согласитесь вернуть ему оружие. Не так много, как обещали эти тупицы, но все же. Погоди, твой друг тот самый кузнец Фуда? удивился Валифор. Тот, который выкопал все это оружие? Да, тот самый. Верм смехнулся, заметив неподдельное восхищение в глазах ребенка. Так что, согласитесь доставить ему мое послание. За это я вам, конечно, заплачу. А на месте сами решите, захотите вернуться сюда и перевести все это дерьмо в его кузницу или нет. Но за такое платить уже будет он. Ян искренне не понимал восхищения Валифора, потому что никогда не слышал о таком кузнеце, хотя у его отца в коллекции был один красивый меч с подобным рунным знаком. «Угу, я согласен!» — тут же выпалил Валифор. «Ну, не знаю. В этот раз Ян уже не был уверен, что принимать заказы можно так просто. Столица большая, идти туда дней... Сколько, кстати?» «Ты собираешься отказаться?» возмутился Валифор. Ты вообще помнишь, что ты мне денег должен? 500 золотых. Я должен тебе половину нашей награды за это задание, возразил Йен. А раз нам ничего не заплатили, то половина от ничего будет ничего. Я тебе вообще-то жизнь спас, Валифор вскинул брови. Пацан, это не дело, нахмурился Вирм. Раз обещала мы денег, то нужно выполнять обещания, а не соскакивать, как какой-то сосунок. «Я не соскакиваю!» — рассердился Йен. «Мы ведь даже не знаем, как найти этого твоего кузнеца. Пандемониум наверняка просто огромен!» «Вы быстро его отыщете!» — Вирм отмахнулся. «Он живет в горящем доме. Поверьте, его сложно не заметить». «Допустим!» — Йен все равно был не уверен. «Никаких допустим!» — отрезал Валифор и скрестил на груди руки. «Ты мне должен, а значит, я от тебя не отстану, пока долг не вернешь!» «А значит, ты сейчас немедленно согласишься на эту работу!» «Я могу заплатить по 150 каждому прямо сейчас», — сказал Вирм, чтобы убедить Яна. Еще столько же после того, как доставите мое послание. Плюс учитывая, что Фуда заплатит вам отдельно из своего кармана». «Хорошо». Ян тяжело вздохнул, понимая, что выбора у него все равно нет. «Не время разыгрывать из себя трусливого мальчишку» которому страшно отойти от родного города так далеко. Нужно помнить, что он теперь сам по себе. А раз он встрял с долгом, то нужно его вернуть». «Вот и отлично!» — Вирм отвязал от своего пояса мешочек и притянул его ребятам. «Сами поделите. А теперь валите с глаз долой, мне нужно еще с оружием разобраться. Если что, то встретимся в таверне Голова Гидре в Шиоле. Я там остановился». Валефор кивнул, радаясь больше не тому, что им заплатили, а тому, что они смогут увидеть знаменитого кузнеца Фуда. Я же говорил тебе, Клеус, что он явно что-то задумал, раздался сзади возмущенный голос Голда. Да, ты был прав, подтвердил Клеус, сердито смотря на Вирма. Ты ведь даже не представляешь, с кем связался. Скорее вы себе не представляете, тихо буркнул Вирм, раздраженно закатив глаза. Помимо Клеуса и Голда из-за домов вышли еще несколько демонов, которых ни Йен, ни Валифор не знали. Их было явно больше, но Вирма это, похоже, не волновало. Он вышел немного вперед, встав перед детьми. «Валите, пацаны», — сказал он им. «Передадите Фуда привет». «Ты не справишься один», — возмутился Йен. «Мы бы могли помочь». «Я дал вам задание и заплатил денег», — рявкнул Вирм так что потрудитесь выполнить его как надо, распадались в наемнике. «Кто бы тебя не нанял, а он сильно недооценил нас», — предупредил Клеус. «Ты умрешь, так и не получив награду, а мы просто заберем все оружие и снова продадим». «Значит, я единственный, кто сейчас мешает вам это сделать?» Верму смехнулся и развел руки в стороны. «Так в чем проблема? Нападайте!» Клео сделал знак рукой, отчего несколько демонов сорвались с места с намерением убить Вирма. Ян бросился было вперед, не собирая стоять в стороне, но Валифор крепко схватил его повыше локтя и оттащил в сторону. «Пусти!» — возмутился Ян. «Нам нужно задание выполнить!» — сердито сказал Валифор. «Ты его слышал! Иначе ты мне так никогда долг не вернешь!» Ян выругался, но прекратил вырываться, понимая, что Валифор прав. Седоволосый обернулся, чтобы увидеть то, как Вирм уже успел убить двоих. Он тяжело вздохнул, осознав, что они бы просто мешались взрослому демону под ногами. «Кстати, Ян так и не вернул мне долг», — подытожил свой рассказ Валифор. «Значит, у вас дружба на деньгах держится?» — разочарованно уточнила Майми. «Да нет же», — Валифор вздохнул. «Ну то есть сначала оно так и было?» «А ты ожидала красивой сказки с драконом?» Нергал фыркнул, не дав ювелиру договорить. «Нет», — буркнула Майами, смутившись. «Но я не думала, что в итоге все так. Разве можно назвать это дружбой?» Учитывая, что он мог прикончить Ену еще в лесу до того, как они добрались до троллей, Нергал пожал плечами, поленившись закончить мысль. «Ты тоже мог его убить, но не стал», — напомнила Тора. «Значит, по твоей же логике вы с ним друзья?» «Не переверяй мои слова, женщина», — нахмурился Нергал. «Мы с ним братья, это совсем другое». «Женщина?» — возмутилась Рыжая. «Ты говоришь, что не убил его?» — спросил Валифор, не давая Тори распалиться. «Но ты бросил его умирать. Разве это не одно и то же?» «Я просто вырубил его и затащил в ледяные пещеры», — закатил глаза Нергал. Это не значит бросить умирать. Он огненный демон. Что ему сделалось бы, замерз бы. Я думал, ты рассчитывал на то, что меня сожрет дракон. Отозвался внезапно Ян. Он успел проснуться пару минут назад и сесть. Не помню таких подробностей. Беспечно отмахнулся блондин. У меня амнезия. Какая удобная амнезия! Рассердился Ян. Ян, как ты себя чувствуешь? Поинтересовалась Майми. «Жить буду», — кивнул седоволосый, но вставать не решался, все еще чувствуя боль. «Значит, тебе совсем не больно?» Хихикнула Люся, подскочив к Йену и ткнув его в бок, от чего на повязках тут же выступила кровь. Йен схватился за рану и согнулся от боли. «Люся, не надо так делать!» — возмутилась Майами, но девчушка лишь рассмеялась. «Стоило мамочке отойти на пару минут, а вы тут уже устроили балаган!» В дом вернулась Нарико, неся в руке какой-то мешок. Она бросила его на диван и быстро подошла к Ену. Люся тут же поспешила отбежать в сторону, перестав хихикать. «Твоя регенерация совсем не к черту, пожаловалась Нарико, осматривая рану сына. «Скажи своему папочке спасибо за нее. Женщина засуетилась и подошла к своему столу. «И что тут произошло?» — возмутилась она. «Где мои зелья?» Мэми взорвала их отозвался нергал зевнув я случайно напомнила девушка не на минуту вас нельзя оставить вздохнула блондинка и принялась доставать другие склянки из шкафчика Ен удивленно смотрел на мать он впервые видел ее настолько трезвой она не шаталась не икала а руки не дрожали пока она смешивала эссенции между собой держи она протянула ену золотистый напиток что это Недоверчиво спросил он. «Чистая эссенция регенерации, которую мне удалось синтезировать», объяснила Нарико. «Учти, что у меня осталось не так много ингредиентов, так что не думай, что сможешь постоянно за ней приходить ко мне. Достать их практически нереально». Йен недоверчиво выпил. Жидкость по вкусу напоминала еле сладкий апельсин с нотками корицы. Она приятно охладила рану и помогла ей быстро затянуться. «Превратился бы в кота, не пришлось бы на тебя это тратить», — вздохнула в итоге реко. «Я принесла вам сменную одежду, но переночевать вам придется в другом месте. У меня тут для всех вас маловато пространства». «Нам пора уходить», — сказал Ян внимательно смотря на мать, словно на какую-то незнакомку. «И тебе тоже бы неплохо уйти. Город опустел, вряд ли сюда быстро вернутся демоны». «Ну, кое-кто все же выжил». Нареко улыбнулась, тронутая заботой сына. «Да и идти мне некуда». «Как хочешь». Ян не стал настаивать и посмотрел на Майми. «Надеюсь, пока я спал, вы успели перевести дух». «Ты предлагаешь идти сейчас?» — уточнил Валифор. «Ждать нет смысла», — кивнул Ян. «Нергала мы нашли, город спасли и вместе с половиной ада. У нас вообще были другие цели». «До столицы топать далековато», — напомнил Валифор. «И что ты собираешься делать с Нергалом?» Блондин демонстративно зевнул, обозначая, что совершенно не заинтересован в развитии этого диалога. «Я так понял, что память-то ему вернула?» Ян смотрел на Нареко. «Частично», — отозвался вместо нее Нергал. «А мне бы хотелось целиком. К несчастью, оказывается, что ты и твои друзья единственные, кто могут мне помочь». «Значит, ты тоже идешь с нами?» Подытожил Ян. «И тебя не пугает идея тащить с собой того, кто, по твоим же словам, мечтает тебя убить?» Блондин усмехнулся. «Не пугает», — сердито ответил Ена и перевел взгляд на Майми. «Прежде чем уйти, я хочу знать, чего ты хочешь». «Я?» — Майми немного замешкалась, не ожидая такого вопроса. «Вместо того, чтобы тащиться в столицу и выяснять, как тебе быть с твоими способностями, может быть, лучше тебе вернуться на землю, наконец?» — уточнился доволосый. Майми опешила такого предложения. «Вернуться? Но куда? К развалинам сгоревшей квартиры? Денег у нее нет, семьи тоже. Одна мысль о том, что ей придется вернуться и снова остаться одной, неимоверно пугала». «Если... Если ты не против...» Медленно заговорила девушка. «Я бы хотела понять, кто я. Разобраться, найти отца, разузнать, почему...» «Почему все вышло так, как вышло? Что ему нужно? Чего он хочет? Я хочу узнать все. Ян кивнул, принимая ее ответ, и встал с места. «Ну, с Самаэлем, конечно, трудно будет», — Валефор почесал затылок. «Стоит ли вообще его искать? Раз он сам затих, так зачем его трогать?» «Самаэль?» — тихо переспросил Нергал, нахмурившись, а Люся рядом с ним хихикнула. Разберемся с этим позже», — решился Доволосый. «Сначала навестим того, про кого говорила моя мать». Переодевшись, Йен вышел наружу вместе с Валифором, Нергалом и Люсей, а Тора и Майами остались внутри, чтобы тоже сменить одежду. Точнее, сменить ее нужно было только Майами, но Тора почему-то тоже решила остаться внутри. Как только девушки вышли, Майме тут же обратилась к Йену. «У меня есть просьба». «Какая?» Немного удивленно спросил он. «Дело в том...» Майами вдохнула побольше воздуха, собираясь с мыслью. «Один демон помог мне выбраться из той жуткой пещеры, но он остался там, как я думала. А потом мы наткнулись на Нергала, и я тебе о нем не рассказала. Но потом он вышел из пещеры и нашел меня. На меня напал дракон, а он его убил. Но потом заслонил меня от стрелы. Ян... Он спас мне жизнь как минимум трижды. Я не могу просто оставить его тело там. Можем... Можем и вернуться за ним». «Я мало что понял из твоего рассказа», — признался Седоволосый. «Но я понял то, что тебе это важно». Девушка кивнула. «Ладно, позже объяснишь все подробнее». Ян вздохнул и посмотрел на Тору и Валифора. «Идите к выходу из города, встретимся там». Друзья спорить не стали, а Нергалу не особо хотелось идти куда-то с братом, так что он тоже отправился за Турой и Валифором. А вот Люся поскакала за Яном и Майами. «Спасибо, что согласился», — тараторила девушка, чувствуя себя очень неловко. «Я знаю, что у вас тут не принято, но...» «Я не хочу, чтобы он просто лежал там, под открытым небом». Ян лишь нахмурился, решив позже подробнее расспросить девушку о ее приключениях в пещере. Майами и Йен вышли к разрушенному обелиску, в округе валялись различного размера обломки, огромное тело дракона, его голова неподалеку, но никаких признаков тела Кейтара. Майами принялась лихорадочно ходить по поляне, разыскивая хоть что-то, что могло бы указать на местоположение тела, а Йен стал пристально рассматривать убитого дракона. Ему будто оторвали голову тихо проговорил Йен, видя неровные края. «Голыми руками», — кивнула Люся и усмехнулась. «Не каждый на такое способен». «Он должен быть где-то здесь», — жаловалась тем временем Майми. «Она его не найдет, предупредила Люся. «Почему?» — тихо спросил Йен, наблюдая за тем, как Майми заглядывает за очередной обломок. «Потому что тот, кто это сделал...» Девочка ткнула пальцем в мертвого дракона. Жив, я сама видела. Яна почему-то это не понравилось. С одной стороны, было бы неплохо иметь друга, который может оторвать голову дракона голыми руками, но с другой стороны, было очень опасно знать подобных демонов. И что и сказать? Буркнул Ян. Сам решай. Люся пожала плечами и отошла в сторону, насвистывая под нос мелодию. Ян. «Я не могу его найти», — пожаловалась девушка. Седоволосый вздохнул. «Слушай», — он осторожно посмотрел на девушку, «я понимаю, что ты хочешь как лучше, но у нас особо нет на это времени, а еще Ты же помнишь, с кем мы сражались? Он обращал мертвых в свою армию. Может, он и твоего знакомого превратил в своего солдата. Тогда он мог уйти с этого места. У нас уйдет много времени, чтобы найти его тело в городе». Если это не сделали до нас. В его армии были только скелеты, возразила Майми. Не только, я отрицательно мотнул головой. Помнишь Ригеля? Я сражался с ним перед тем, как добраться до того, кто контролирует эту армию. И помнишь, то, как скелеты куда-то утаскивали трупы? Майми кивнула и закусила нижнюю губу, понимая, что Ян прав. Прости, жаль, что так вышло, но нам нужно идти. Согласна? С надеждой спросил седоволосый. Девушка кивнула, и они отправились к выходу из города, где их ждали друзья. Компания, в которой раз направилась вон из города, только теперь Ян надеялся, что больше они сюда не вернутся. Опустевшие улицы, разоренные, а в некоторых местах сгоревшие дома, придавали этому городишке еще более жалкий вид, чем был изначально. А нет никакого другого пути! осторожно уточнила майями не желая говорить о том, что устала ходить. «Для вас нет», — хвастливо отозвалась Люся. «Никто из вас не владеет магией перемещения». Она выбежала вперед и показала всем язык, после чего рассмеялась, резко развернулась и так и продолжила идти немного впереди. «Неужели обязательно так себя вести?» тихо буркнул Йен, но услышала его только Майми. Переспрашивать она не стала, потому что понимала, что седоволосый, скорее всего, просто бубнил себе под нос, не ожидая, что хоть кто-то его услышит. К моменту, когда они снова вошли в лес, начало темнеть, так что было решено найти небольшую полянку, чтобы остановиться. Тора создала из лос красивые палатки, Валифор отправился набирать дров для костра, а Ян решил поймать что-нибудь на ужин. Нергал лениво развалился под деревом, решив не участвовать в разбитии лагеря. А вот Майами стало неловко от своей бесполезности. Так что она принялась подготавливать место для костра, выкопав небольшую ямку и обкладывая ее найденным в округе камнями. Закончив, девушка бросила взгляд на блондина, который не спал, а задумчиво смотрел вдаль. «А ты умеешь играть на пианино?» Внезапно выпалила Майами. «Что?» Нергал перевел на нее озадаченный взгляд, не расслышав вопроса. Тора прислушалась. «Ну, я просто хотела узнать», — замялась Майме. «Вдруг ты все же умеешь? Прости, глупый вопрос. Наверное, ты не помнишь?» «Умею», — Нергал вперился в Майми взглядом, немного нахмурившись. «Только вот почему тебе в голову пришел именно такой вопрос, словно ты уже знаешь на него ответ? Откуда бы ты могла это знать?» «Я же с Земли...» Неуверенно уточнила мае имя. «Там... там есть такая штука, по которой показывают всякое. Знаменитости, например. Моя мама очень любила смотреть твои концерты». «Штука, по которой показывают всякое?» — переспросила Тора. Нергал фыркнул от смеха и отвернулся. «Я не знаю, как вам это еще объяснить», — смутилась девушка. «Название вам вряд ли что-то даст». Мы, как бы не тупые, знаем, что такое телевизор! усмехнулся Нергал. Или ты считаешь, что все демоны здесь имбецилы, которые вообще ничего не знают о другом мире? Майами стало стыдно. При Йене она свободно упоминала это чудо техники, но сейчас ей почему-то показалось, что нужно уточнить. Так значит, ты в ее мире пианистом заделался? То раскрестила на груди руки, явно удивленная услышанным. Кто знает? Нергал беспечно пожал плечами. «Может, Майами меня с кем-то спутала? А может, правда. Я пока плохо помню». «Точно!» — возмутилась Майами в ответ. «Я точно помню, как потом целую неделю в новостях крутили о том, что ты пропал без вести». Улыбка тут же сползла с лица Нергала. Он внимательно посмотрел Майами в глаза, словно пытаясь уловить хоть каплю лжи или неуверенности. Но в итоге тяжело вздохнул и отвернулся, показывая этим, что не желает продолжать разговор. Это немало удивило Майми, ведь блондин сам просил помочь вернуть ему память, а сейчас он был словно чем-то расстроен. Но это лишь на первый взгляд. Нергал просто задумался, пытаясь вспомнить, так что ни Тора, ни Майми решили его не трогать. Яна Валефор вернулись не с пустыми руками, поэтому тут же развели костер и приготовили пойманную дичь. Майми отошла немного в сторону, не желая видеть то, как готовится какой-то пушистый и довольно милый на вид зверек. Она окинула лагерь взглядом, пытаясь найти Люсю, но девочка словно растворилась в воздухе, что никого, однако, не расстроило. «Йен, а где Люся?» — решила поинтересоваться Майми. «А мне откуда знать?» — он пожал плечами. Вернется, если захочет». «Странная девчонка», — вмешался в разговор Валефор. Судя по глазам, она точно родственница Сатаны. Нергал тихо усмехнулся. Она говорила, что Гекада с ее мучил. Вспомнила Тора. Может, он как-то поиграл с ее генами? Говорят, что он на это способен. Какая разница? оборвал их размышление Ян. Нас это не касается. Любопытно же. Рыжая пожала плечами. Любопытство сгубило кошку. Люся внезапно вышла из-за деревьев. «Хотя... у нас здесь только два кота». Девочка рассмеялась, из-за чего Ян нахмурился, а не ргал-зевнул. «Где ты была?» — спросила Майми. «Опасно же одной в лесу». «Не волнуйся за меня, тетя, ответила ей Люся с теплой улыбкой. «Я тут не пропаду». «Раз такая самостоятельная, то какой смысл идти с нами?» — хохотнул Валифор. «Не пропадешь же». «Я иду, куда хочу». С угрозой ответила ему девочка. «Так и иди куда-нибудь подальше от нас», предложил красноволосый. Люся сощурилась. «Как насчет того, чтобы поесть и пойти спать?» предложил Ян, отвлекая их от еще не начавшегося спора. Всем пришлось согласиться седоволосым, потому что они действительно проголодались и устали. «Так что с тобой произошло в пещере?» спросил Ян, не в силах выбросить из головы труп дракона. О, ну...» — девушка уставилась в костер. Сначала я встретила чупакабру, но мне повезло. Случайно сработали мои способности, и я ее убила. Не хотел бы я быть рядом в тот момент, присвистнул Валифор, а Тора сердито толкнула его в бок, чтобы не перебивал. Потом я вышла к озеру лавы, продолжила маймя Наступила на какую-то плиту, от чего проход впереди стал закрываться, так что пришлось бежать. А потом... «Потом там был заброшенный город. Жуткое место. Там я и наткнулась на скелетов. Они просто лежали на земле. Интересно, как они все погибли?» «Заброшенный город в пещере?» Йен скинул брови. «Впервые слышу». «А говорил, что знаешь окрестности?» фыркнул Валифор. «Я не лазил в пещеры», — сердито ответил Йен. «Потому что можно внезапно наткнуться на гнездо мантикор?» засихикала Люся. «И что было дальше?» Ян проигнорировал девочку. «Дальше?» Майми немного задумалась. Я снова наступила на какую-то ловушку, отчего скелеты поднялись и начали на меня нападать. Я побежала, а потом... Потом меня спас Кейтара. Он сказал, что я включила какую-то защиту, но скелеты скоро должны снова перестать двигаться, потому что магия старая и уже давно выдохлась. А потом он вывел меня из пещеры. «Вот так просто?» — Валифор был немного разочарован тем, как резко оборвался рассказ. Девушка же закусила нижнюю губу, не желая вспоминать некоторые подробности своего небольшого приключения в пещере. «А выскочила ты из той пещеры так, будто за тобой стадо гаков гналось», — вспомнил Нергал. «Там было очень страшно», — соврала девушка. «Я была рада выбраться». «В итоге ты даже не знаешь, кто такой этот Кейтара», — заключил Ян. Решила довериться незнакомому демону в пещере. Это не очень хорошее решение, знаешь ли. Могло плохо кончиться. Но она же жива. Валифор пожал плечами. Да и насколько я понял, этот Кейтара теперь мертв. Майми кивнула. Значит, проблем быть не должно? Валифор вопросительно посмотрел на Ена. Вместо ответа седоволосый лишь нахмурился. Костер тихо потрескивал, а темнота вокруг сгущалась. Если бы Майами была здесь одна, то непременно была бы напугана до чёртиков, потому что вдали стали слышаться очень странные и страшные звуки. «Ладно, пора бы лечь спать». Валифор потянулся и бросил взгляд на палатки, созданные Торой. Демонам было абсолютно плевать на окружение, ведь они к такому были привыкшими. «Идите», — кивнул ен, — «разбужу тебя через пару часов». Валифор и Тора ушли, как и Люся, а вот Нергал и Майми решили задержаться. «Почему вы не можете просто рассказать мне, что произошло?» — немного возмущенно спросил Нергал. «Ты понимаешь, что чем быстрее ты вспомнишь все, тем быстрее я тебя убью?» — с угрозой спросил Йен. «Вот как!» — Нергал хмыкнул и тоже отправился спать. Майми уходить не торопилась. Она подождала пару минут, наблюдая за тем, как Йен палочкой ворошит костер, а затем тихо спросила. Тебе ведь его жаль? В каком смысле? опешил Ян. Ты сейчас буквально сказал, что не хочешь его убивать, буркнула Майя. Ян молчал. Он сам теперь был неуверен. Впервые в жизни ему действительно не хотелось убить брата. Если исключить все то, что он творил за последнее время, то убивать его не за что. Почему-то... Даже убийство отца больше так сильно не злило, хотя Ян много лет мечтал о месте. Не бы хотел разобраться, почему Нергал убил отца, признался он. А меня нет. Твоя мама рассказывала, что твой отец был не очень хорошим, чем... Девушка осеклась. Демоном. Ну, были у него свои недостатки, Ян кивнул. Но и на реконе была эталоном любви и заботы. «А мне она показалась хорошей», — призналась Майя. «Шутишь, что ли?» — Ян нервно усмехнулся. «Она помогла нам», — Майми пожала плечами. «Не раз. А пока ты был без сознания, она сказала, что пойдет в таверну, хотя вернулась трезвая и со сменной одеждой». Ян замолчал, обдумывая эти слова. «Трудно изменить о ком-то мнение всего за пару хороших поступков», — медленно сказал он в итоге. «У каждого ведь должен быть шанс», — мягко сказала Майя. «Ты ведь и сам понимаешь, почему не хочешь убивать брата». «Я понятия не имею», — возмутился ен и бросил палку в костер, который на секунду взвился, словно разозлившись, но потом снова стал гореть тихо и ровно. «Я столько лет терпел и мать, и брата, а ты предлагаешь мне простить их за пару дней? Отец был единственным, кто относился ко мне нормально. Ты ведь и понятия не имеешь, кто они такие, ты их не знаешь». «Так расскажи мне», — попросила девушка. Йен внимательно посмотрел на Майми, словно оценивая, достойна ли она этого рассказа. «Как я поняла, твоя мама не очень любила твоего папу», — девушка решила рискнуть и задать наводящий вопрос. «Слабо сказано», — Йен вздохнул. «Они друг друга ненавидели, постоянно ссорились, даже дрались, пока однажды мать не сбежала в последний раз». Отец плюнул и не стал ее возвращать, сказав, что она ему больше не нужна. «Почему он тогда вообще пытался ее удержать?» — Майми нахмурилась. «Не знаю». Ян пожал плечами, потому что действительно не знал ответа на этот вопрос. «Может, это было что-то вроде принципа?» «А из-за чего они ссорились?» «В основном из-за того, что Нареко проводила большую часть времени в таверне», — тут же ответил Ян. Мой отец хотел, чтобы она занималась с нами, но нареко говорила, что не обязана воспитывать его детей, только рожать. Ян ненадолго замолчал, а Майме стало неловко спрашивать о чем-либо еще. Со мной мать не разговаривала, продолжил седоволосый. Точнее, она минимизировала общение со мной, старалась на меня не смотреть, словно я ей был противен. Хуже всего было, когда отец просил меня привести нареко домой. Нергал так удобно где-то пропадал в такие моменты. Хотя, его она слушалась намного лучше. Мне же приходилось даже уворачиваться от бутылок и стаканов, которыми она так удивительно метко швырялась в меня. Хотя и была пьяна. Демон замолчал, поняв, что сболтнул лишнего. Мне очень жаль такое слышать, тихо сказала Майями, поёжившись. — А какой была твоя мама? Ян решила отвлечься от печальной темы. Она была доброй. Майми невольно улыбнулась. Все для меня делала. Старалась, как могла, пока внезапно не заболела. Она жутко расстроилась, когда узнала, что я забросила учебу, чтобы устроиться на работу и помогать ей. Но... Почему она никогда не рассказывала мне об отце и дяде? Майми тоже решила немного перевести тему, так как в голову стали лезть плохие мысли о том, что девушка слишком мало времени проводила с больной, умирающей матерью, сознательно стараясь скинуть заботу о ней на других. «Может, у нее были на то свои причины?» Ян пожал плечами. «Ты уж прости, но твой отец не особо показался мне добродушным и любящим». «От него скорее веет жестокостью», — кивнула маями, вздохнув. «И дядя, Исмаэль...» Тоже ничего не успел мне рассказать. Кажется, будто они пытались меня от чего-то защитить, но в итоге сделали только хуже. Нет, я не виню их ни в чем. Я очень благодарна им за помощь, мне, но... Я бы хотела знать, кто я. Ян молчал, внимательно смотря на то, как Майя украдкой пытается смахнуть выступающие слезы. У него в голове стучали слова Самаэля. «Ты ведь понятия не имеешь, кто она». А кем она может быть. Перед ним сидела просто обычная девушка, жутко напуганная и растерянная. Чего же Самаэль хочет от нее? Почему ты просто не вернешься на землю? Решил поинтересоваться Ян. Тебе ведь здесь не место. Может, как раз здесь самое место? Сдавленно спросила Майя. Моя мама... Она ведь точно не просто так заболела. Ни один врач не мог сказать, почему может я была тому виной я же не знаю на что я способна девушка снова принялась утирать слезы тыльной стороной ладони для того кто потерял абсолютно все за пару дней она довольно неплохо держится потому что просто копит все в себе ен поднялся с места подошел к ней и протянул руку предлагая встать пойдем прогуляемся предложил он но тут темно Неуверенно сказала Майми, осматриваясь вокруг и вновь прислушиваясь к окружающим страшным звукам. «Темно и страшно», — Ян кивнул. «Но я же буду рядом». Майми немного успокоилась и неуверенно вложила свою ладонь в ладонь Яна, которая оказалась очень теплой, хоть и немного грубоватой. Он помог ей подняться, а затем медленно повёл вглубь леса прочь от угасающего костра. Сначала Майми было не очень страшно, Но потом и стали одолевать разные мысли, подкрепляемые непонятными звуками. «А это не опасно оставлять ребят одних?» — поинтересовалась она, невольно крепче сжимая ладонь Седоволосова. «Они не маленькие, могут за себя постоять», — Ян фыркнул. «Тем более здесь еще мало опасного, мы не так глубоко в лес зашли». Они медленно шли вперед, осторожно переступая через корни деревьев, торчащие из земли. Девушка часто озиралась по сторонам, совсем забыв все свои плохие мысли. Единственное, что ее сейчас волновало, то, как далеко они отошли от костра. И тут она заметила, что помимо слабо горящего костерка появился еще один маленький огонек. Сначала он повторял за костром, имея слабо оранжевый цвет, а потом ему словно надоело, поэтому он резко взмыл в воздух, оказавшийся совсем рядом с Яном и Маями, пронесся мимо и замер над землёй, сменив цвет на ярко-фиолетовый. Ян, что это?» — зачем-то шепотом спросила девушка, заворожённо наблюдая за огоньком. «Блуждающий огонёк», — скучающим тоном отозвался Ян. «Их притягивает магия, так что если будешь следовать за ними, то чаще всего наткнёшься на неприятности. Но сами по себе они не опасны. Сейчас, скорее всего, его привлекаем мы с тобой». «А мне мама говорила, что они могут принести счастье», — сказала Майя. — «если проследовать за ним». «Я бы не советовал тебе в аду следовать за чем-то подобным», — посоветовал я, остановившись. «Да и на Земле тоже. А ты их там не встречала?» «Только сказки о них читала». Майми отрицательно мотнула головой, не в силах оторвать взгляд от этого огонька, который завис в воздухе и принялся мерцать приятным фиолетовым цветом словно гипнотизируя, и маня приблизится. «Именно благодаря этим штукам люди иногда сюда попадают», — предупредил Йен. «И что с ними происходит?» Майми перевела взгляд на демона, встретившись с его фиолетовыми глазами. «Люди здесь долго не живут», — сдавленно ответил ей Йен. Майми не стала больше ничего спрашивать. Она снова бросила взгляд на небольшой светящийся шарик который теперь принялся летать между деревьями, словно призывая пойти следом, но почему-то теперь он не казался ей таким привлекательным, как пару секунд назад. Ладно, давай вернемся. Ян слегка потянула ее за собой, заставляя сдвинуться с места. Тебе нужно отдохнуть. Майми кивнула, идя следом за демоном. Она только сейчас осознала, что все это время крепко сжимала его теплую ладонь. Девушка смутилась, вспоминая, что Йен ни разу не поправил свою мать или брата, когда те почему-то решили, что между ними есть отношения. Девушка открыла рот, чтобы задать вопрос, но внезапно поняла, что этот вопрос слишком уж смущающий, так что решила оставить его как-нибудь на потом.